Глава 61. Осень 2017 года. Бруно поставил семейный мини Сурди рядом с машиной Анны. Две большие немецкие овчарки выпрыгнули из багажного отсека лишь по команде Мари. «Залезайте!» — велела она Анне и Лизе, указывая пистолетом на багажник. «Сядешь спиной к заднему сиденью и поднимешь ноги, тогда у нее будет место у тебя между колен». Анна повиновалась, Лиза села ей между ног, прижавшись спиной и затылком Анни к груди. Анна чувствовала, как дрожжит молодая женщина, услышала, как то охнула, когда ее заставили прижать больную руку к боку. «Спокойствие», — шепнула она Лизе на ухо. Последовать собственному совету стало трудно, когда в машину прыгнули собаки. Животных, похоже, рассердило, что теперь им приходится делить тесное пространство с кем-то еще. «Сидите спокойно», — «И мальчики вас не тронут», — сказала Мария и закрыла дверь. Собака покрупнее тихо зарычала. Анна закрыла глаза и наклонилась к лизиной шее. «Спокойствие», — снова шепнула она на этот раз и себе тоже. Мари завела машину и покатила по аллее. Одна из собак улеглась и боком прижалась к Анне, та чувствовала на ноге собачье дыхание. За окнами было почти черно, дождь барабанил по крыше, От порывов ветра машину мотала. Анна подняла было голову, чтобы сориентироваться, но одна из собак тут же заворчала, Лиза тихо всхлипнула. Удары ее сердца как будто отдавались у Анны в теле. Мари свернула налево на знакомую гравийку, она сбросила скорость, и вскоре их догнала другая машина, та, что Анна арендовала. За рулем сидел Бруно. Бруно и Мари поставили машины во дворе табора и открыли дверь ключом, связку они вытащили у Анны из кармана куртки. Ни ей, ни ему не нужно было приглядывать за пленницами. Едва все решались пошевельнуться или заговорить, как собаки тут же начинали рычать. Их челюсти почти касались лиц Анны и Лизы, Анна чувствовала, как дышат собаки. Вскоре окошки снова запотели, и Анна перестала видеть, чем занимаются Мария и Бруна. Лиза съежилась и почти не отреагировала, когда Анна осторожно прижала левое колено к ее боку. «Не падай духом!» Прошептала она: Мы выпутаемся. Все будет хорошо. Дверь багажного отсека открылась, и собаки подняли головы. Вылезайте, коротко скомандовала Мари. Собаки послушно выпрыгнули из машины и сели у ног хозяйки, не спуская глаз с Анны и Лизы. Анна заглянула Мари через плечо. Бруно расстелил брезент в багажнике арендованной машины и выложил на него два больших тюка соломы, после чего отнес брезент в дом. Мари проследила за взглядом Анны. «Бензин и горючую жидкость потом можно будет обнаружить, да?» спросила она. «Я видела по телевизору». Анна решила не подтверждать Мари, что она права. Бензин и горючие жидкости оставляют химический след даже после пожара. А вот после солома органического материала мало что останется. «Ну, вперед! Мари указала пистолетом. Лиза не двинулась с места. Живее! «Или я попрошу мальчиков помочь?» Анна легонько толкнула Лизу в спину, и та очнулась. Обе с трудом вылезли из машины. Ехали они недолго, но тело затекло, а у Лизы еще рука и висела на перевязи. Мари снова взмахнула пистолетом. «Наверх! В зал!» Анна посмотрела на пистолет. Расстояние небольшое, она, может, и сумела бы схватить его, но при первом же взгляде на собак Анна поняла. Они мгновенно кинутся на нее. Перспектива быть загрызенной собакой показалась ей хуже перспективы быть застреленной. «Живее!» Лиза уже шла к крыльцу, и Анне пришлось нагонять ее. Бруно сложил тюки у двери один на другой, отошел к стене, пропуская женщин. «Зря ты, Бруно!» — начала Анна. «С Рюландером произошел несчастный случай, а вот это уже хладнокровное убийство. Марис, Сума, Молчать!» Что-то ударило Анну в затылок так, что зубы щелкнули. Она чуть не упала, но уткнулась в Лизину спину. Анна обернулась, чтобы отразить следующую атаку. Мари целилась в нее из пистолета. Челюсти крепко сжаты, верхняя губа поднялась, обнажив зубы. Глаза почернели и вот-вот вылезут из орбит. На какую-то долю секунды Анна уверилась, что Мари сейчас выстрелит ей в лицо. По испуганной физиономии Брунна Анна поняла, он тоже так думает. «Мари!» — тихо позвал он, жена не ответила. Костяшки пальцев, сжимавших пистолет, побелели. На миг Анне захотелось закрыть глаза, отгородиться от выстрела и боли, но она удержалась. Собаки у ног Мари угрожающе рычали и скалели зубы, совсем как хозяйка. «Ты понятия не имеешь!» — прошипела Мари. «Ты не имеешь понятия, что значит быть вечным устроителем всего!» Соответствовать ожиданиям всегда за все отвечать! Она еще немного подняла пистолет, указательный палец лег на спусковой крючок. Дорогая, снова позвал Бруно на этот раз громче, мы же совсем не так хотели. Мы должны придерживаться плана, верно? Мари пару секунд постояла, не меняя позы, и медленно опустила пистолет. Безумное выражение на ее лице несколько смягчилось, и она процедила Анне. «Никогда больше так не говори!» «Никогда, слышишь?» Анна медленно кивнула. «Пожалуйста, поднимитесь наверх», сказал Бруно так вежливо, что Анна чуть не рассмеялась. Они поднялись, и Мари взмахом руки указала на фреску. «Сядьте вон в том углу!» «Ты правда думаешь, что у тебя все получится?» заговорила Анна. «Что полиция решит, будто дом загорелся сам по себе?» Мари усмехнулась. «Я не служу в полиции, но уверена, что расследование покажет». «Иностранные строители, которых наняла тетя Элисабет, прокладывали электропроводку с нарушением шведских стандартов безопасности». «Перегрузка сетей, вызванная бурей, привела к пожару с трагическими последствиями». «В ее глазах еще плясало безумие». «Я в этом так уверена в том числе и потому, что близко знаю человека, который будет вести расследование». Анна почувствовала, что подбородок у нее опускается, но не успела закрыть рот. «Так ты не знала?» – с издевкой спросила Мари. «Полицеймейстер попросил дядю Хенри исполнять обязанности начальника участка, пока тебе не найдут замену. Йенс Фриберг нас разочаровал не меньше, чем ты, так что расследованием займется Хенри. Ты в курсе, что он думает о тете Элисабет и ее польских строителях, конкурентах его дрожайшего александра Она снова повела пистолетом. «Ну, по понятной причине связывать вас я не стану. Даже дяде Хенри трудно будет проигнорировать такую улику. Выходов у вас, сами понимаете, два. Выпрыгнуть в окно или задохнуться от дыма? Решать вам!» Мари спиной отступила и скрылась на лестнице. Собаки последовали за ней. Секунду спустя последовали хлопок, шуршание, и дверь закрылась. Анна вскочила и подбежала к лестнице. Путь к входной двери преграждали два горящих тюка, языки пламени вытянулись на полметра, огонь быстро пожирал сухую солому, Черный дым поднимался прямо в зал для проповедей. Шансов выбраться по лестнице нет, и даже если им это удастся, внизу ждут Марии Бруно с собаками. Анна бросилась к другой лестнице, той, что вела к главному входу. Она хорошо помнила железный засов снаружи, но все таки навалилась на дверь. Дверь подалась на какие-нибудь несколько миллиметров. Анна! крикнула Лиза, и Анна бегом вернулась в зал. Языки пламени уже перекинулись на лестницу перила и стены, они с пугающей быстротой лизали сухое дерево, поднимаясь все выше. Анна закашлялась от дыма. Подбежав к высокому окну, она рванула к себе одну из фотосумок Агнес и принялась изо всех сил бить по стеклу и красивому белому переплету. Ей удалось проделать в стекле дыру с футбольный мяч. Анна продолжала наносить удары. Вокруг дождем сыпались осколки и щепки. Анна почувствовала, как в зал врывается ветер с дождем. Она несколько раз глубоко вдохнула и тут же услышала, как огонь у нее за спиной жадно всасывает кислород. Высунувшись в разбитое окно, Анна оглядела фасад в поисках чего-то, за что можно зацепиться, во что можно упереться. Вниз Анна старалась не смотреть. Но рядом ничего не было, даже водосточные трубы. Только крутая крыша с черепицей, мокрой и скользкой от проливного дождя. «Анна!» Анна обернулась, и волна жара ударила ей в лицо. Огонь поднимался по лестнице, протянулся по стене огромной оранжевой колонной, такой высокой, что пламя уже лизало стропила. Гул пламени смешивался с треском старого дерева, которое горело все быстрее, от дыма щипало глаза, жгуче свербило в носу. Анна снова высунула голову в окно, вдохнула еще свежего воздуха и попыталась прикинуть, высоко ли будет прыгать. Перед глазами тут же встало изувеченное тело Джори Ландера, склон здесь выше, чем возле Глария, метров 70-80, а то и выше, после такого прыжка точно не выжить. Пламя у нее за спиной уже ревело, в зале ничего не разглядеть из-за дыма. Анна закашлялась и двинулась к углу возле росписи, где сидела Лиза. Через несколько метров пришлось остановиться и встать на колени, в густом дыму было трудно дышать. Глаза отчаянно слезились, и Анна с трудом рассмотрела Лизу у стены. Дальше она уже ползла, ощупью пробуя пол перед собой. Жар становился все сильнее. «Анна!» — голос Лизы послышался совсем рядом. Женщины скорчились у стены и обнялись. От жара лопнуло стекло в высоком окне. Анна ничего больше не могла придумать. Им остается только забиться поглубже в угол и ждать неизбежного конца. Голова отяжелела от дыма, и Анне привиделась Агнес. Агнес, которой предстоит стать круглой сиротой всего в 16 лет. Послышался треск, огонь лизнул потолок, но из-за густого дыма Анна едва видела пламя. Она зажмурилась, пытаясь сморгнуть слезы и закашлялась, забилась в угол и потянула за собой Лизу. Ее плеча вдруг что-то коснулось, Стеной выступ справа от Анны содрогнулся и исчез. Анна поняла, что здание уже рушится. Но почему стена посыпалась так далеко от огня? В зал полился свежий воздух, дым немного рассеялся. Стало легче дышать и видеть. В стене открылось отверстие, идеально симметричная дыра, наверное, какое-то потайное окошко, дверца, которую прорезали в стене, чтобы приставить к ней горушку. В дыре что-то зашевелилось, и в зал просунулась большая голова — Мац Андерсон. Не говоря ни слова, великан схватил Анну за руку и потянул за собой с такой силой, что не успела Анна опомниться, как оказалась снаружи, и повисла у Матца на плече. Глаза еще слезились, но Анна разглядела старую железную лестницу, приставленную к торцу здания. У подножия лестницы виднелась белая фигурка со вздыбленной шерстью и поднятым хвостом. Мац опустил Анну на землю рядом с Мило. Но пес даже не взглянул на нее. Он внимательно наблюдал за ближайшим к двору углом, в горле глухо клокотало рычание. От холодного дождя Анна быстро пришла в себя, закашлялась и указала на верхний этаж, там еще человек. Но Мацу уже лез по лестнице, потянулся в зал, и всего через пару секунд у него на плече повисло безжизненное тело Лизы. Анна поднялась, стирая дождь и сажу с лица, и помогла Мацу уложить Лизу на землю. Лицо девушки было в пятнах от слез и копоти, глаза закрыты, но очень скоро она закашлялась, веки затрепетали. Языки пламени, выбившиеся на крышу, сердито шипели под проливным дождем. К! Как? выговорила Анна. Продолжить не получилось. Я увидел, что вы звонили с тетиного телефона, и пошел к дому. Вы стояли во дворе, а у Мари был дедушкин пистолет. Они с Бруно подсадили к вам собак. А вы собак не любите. Я услышал, как она говорит про табор, что он сгорит. Мац указал на люк в стене второго этажа. Я через вон ту дверку залазил иногда по ночам. Искал Симона на картине. Несмотря на серьезность ситуации, великан выглядел пристыженным, и Анна понимала, почему. Это его шаги она слышала ночью в зале для проповедей. Мац пробирался туда без разрешения тайком, но сейчас злиться на него было невозможно. Милу снова зарычал на этот раз громче, за гулом огня и ветра они различили голоса, Мария Бруно все еще во дворе, а значит, опасность пока не миновала. «Надо убираться отсюда!» – прошипела Анна, помогая Лизе подняться на ноги. «Можешь бежать?» – Лиза кивнула с неожиданно решительным видом. «Пошли!» – сказал Мац и в перевалку двинулся к лесной опушке, Анна взяла Лизу за правую руку и потащила за собой. Они брели между стволами, все чаще спотыкаясь о корни и кочки, цветы пожара становились слабее. Анна уже хотела попросить Матса идти помедленнее, потому что Лизе не угнаться за ним и мило, как вдруг со стороны табора послышался громкий крик. «Чёрт!» — буркнул Матс. «Они увидели лестницу. Надо было ее убрать!» Он взмахом руки велел Анне и Лизе идти дальше. «Живей! Мари собак на вас напустит!» Меня они не слушаются. мац зашагал еще быстрее. Анна изо всех сил старалась не отставать. Но мац лесной человек был среди деревьев, как дома, а Анна вела Лизу, одна рука которой висела в лубке. Метров через пятьдесят Анна споткнулась, упала плашмя, а царапав лоб обо что-то жесткое, в рот набилась жидкая грязь. Ты как? спросила Лиза. Анна встала и ощупала себя. Надо идти дальше. Анна поискала взглядом Матса, но они смело скрылись из виду. Из-за деревьев у них за спиной донесся собачий лай, к первой собаке присоединилась вторая. Анна обернулась и увидела между стволами свет карманных фонариков, Лиза схватила ее за руку, и они побежали. Постепенно глаза привыкли к темноте, и Анне показалось, что она узнала ручеек, вдоль которого они когда-то шли с Агнес. С тех пор как будто несколько лет пролетели. Но случай с барсуком был всего пару недель назад. Снова послышался собачий лай на этот раз ближе. Анна представила себе, как немецкие овчарки несутся сзади, метр за метром сокращая расстояние. Она попыталась прибавить шагу, но измученное тело еле двигалось, к тому же она надышалась дыма. Привкус крови во рту усилился, паника нарастала. Опять собачий лай, еще ближе. Тропинка круто поднималась вверх, от молочной кислоты жгло бедра. «Подожди!» Лиза замедлила шаг, Анна перетянула ее за собой через гребень холма и лишь потом позволила остановиться. Слева темнела небольшая низина, а на дереве перед ними висел предмет, контуры которого не вязались с лесным пейзажем. Анна шагнула вперед и поняла, что это самодельная четырехугольная табличка, выведенные чернилами буквы, были такими большими, что читались в темноте, почерк круглый и немного детский. «Осторожно!» «Ловушки». Наверное, табличку повесил Матс. Анна, почти не думая, сорвала ее и отбросила в сторону. «Давай», — позвала она. «Надо идти дальше». Она потащила Лизу за собой в обход низинки. Наверное, мац надеялся, что в низину забежит волк и решил поставить тут свои кошмарные капканы. Волк или собака — какая разница? Все, что нужно сделать, — это заманить животных в низину. Лиза размотала перевязь и как будто вновь обрела энергию. Или это у Анны силы кончились, потому что теперь Лиза тащила ее за собой. Ноги налились тяжестью, от привкуса крови почти тошнила, а не казалось, что легкие вот-вот взорвутся. Давай, Анна! Лиза продолжала тащить ее, но обе женщины шли все медленнее. Снова залаяла собака метрах в пятидесяти, и не больше, свет фонариков прыгал между деревьями. Не могу больше, выдохнула Анна. Иди, иди вперед и все! Она махнула рукой в сторону Энглаберги, одновременно подавив рвотный спазм. Нет! Лиза все пыталась тащить ее дальше. Анна выдернула руку, уперлась ладонями в колени и ее вырвала желудочным соком. Иди! просипела она. Я их задержу! Анна огляделась в поисках оружия. Отломанный сук мог бы быть подлиннее и потолще, но и такой сойдет. Между ней преследователя Менезина, и если Анне повезет, она сумеет заманить в нее собак. Лиза так и стояла рядом. «Двигай!» — сказала Анна. «Я справлюсь!» сп... Кислорода ей хватило на пять слогов, пульс сместился в горло, содержимое желудка на полпути к глотке. Анна повернулась к Лизе спиной и выставила палку перед собой, как копье. «Беги!» — повторила она. Свет фонариков приближался, послышался шорох листьев, Лиза побежала. Из-за деревьев быстро надвинулся черный силуэт на четырех ногах. В десяти метрах мелькнул еще один, слишком далеко слева. Анна поняла, что овчарки не вбежали в низину, а обогнули ее. Первая собака заметила Анну и ускорилась. Анна повернулась к овчарке, стерла с лба грязь и воду, отвела волосы перехватила палку обеими руками. Пульс грохотал в барабанных перепонках, грохот в ушах смешивался с гулом ветра в кронах. Собака неслась прямо на нее, 10 метров, 5. Открытая пасть, уши торчком, тело изготовилось к прыжку, Анна выставила хлипкую палку перед собой и напряглась, готовясь к боли. Послышался звук, похожий на рычание Илай одновременно, и слева из-за деревьев вылетел белый снаряд, Он врезался в овчарку, которая уже была в прыжке с такой силой, что большую собаку бросила на землю. Рычание стало еще громче, после чего раздался звук, с каким смыкаются челюсти. Мило. Крошка-терьер вцепился овчарке в шею, и обе собаки покосились вниз. Овчарка визгливо залаяла и попыталась извернуться, чтобы стряхнуть Мило, но терьер висел на ней, как клещ. Второму псу, кажется, стало не до Анны, он кинулся вниз по склону на выручку товарищу. «Мило!» — закричала Анна, но было уже поздно. Вторая овчарка бросилась на терьера, рычание, вой гнева и боли. Анна, не думая, кинулась вниз по склону, сжимая в руке свое хилое оружие, врезала ближайшей овчарке по спине, вторую пнула с такой силой, что ощутила отдачу от удара где-то в зубах. Животное заскулило, оступилось, и Анне показалось было, что победа за ней. Но овчарка, которую она огрела палкой, резко повернулась, и прежде чем Анна успела среагировать, вцепилась ей в левое бедро. Как ни странно, боли она не почувствовала. Наверное, адреналина в крови плескалась только, что он заглушал боль. Анна даже успела рассмотреть собачью морду. Черные глаза, верхняя челюсть впилась ей в бедро. Анна сама удивилась, с каким хладнокровием ударила собаку тупым концом палки между глаз. Собака разжала челюсти и отскочила, она все еще скалила зубы, но снова идти в атаку ей явно не хотелось. У правой ноги Анны что-то зашевелилось, это Мило поднялся на ноги. Взъерошенный, одно ухо повисло, белая шерсть в пятнах крови, но зубы оскалены. Овчарка, которую пнула Анна, появилась снова, теперь справа, Хромая, одно ухо порвано, как у Мило. Собака скалилась и рычала, но тоже не особенно рвалась в бой. Анна сделала выпад палкой в сторону ближайшей овчарки. От движения боль в укушенном бедре усилилась, Анна ухнула, но собака отступила. «Вот так», — сказала Анна. «Давай назад, падаль!» Она сделала еще выпад палкой в сторону другой овчарки. На этот раз к ней присоединился Мило. Результат повторился. Могучий пес попятился и вопросительно посмотрел на своего товарища, тот явно не знал, что делать. Этот взгляд и разорванное ухо придавали псу минуту назад такому грозному, почти жалкий вид. «Вот что происходит с теми, кто разевает пасть на семью Веспер», — вырвалось у Анны. Милу шагнул вперед, тявкнул, и обе овчарки отступили еще на пару метров. Анна оглядела склон, соображая, как выбраться, время поджимало, Адреналин притупил боль от укуса. На краю низины вдруг мелькнул свет фонарика, запрыгал вниз по склону, скользнул по собакам, а потом ослепил Анну. «Фас, мальчики!» — послышался крик Мари. Приказ придала в чарком смелости. Рычание стало громче, но фонарик слепил их, затрудняя атаку. Анне пришлось одной рукой прикрыть глаза, чтобы лучше видеть животных. «Фас!» — нетерпеливо повторила Мари, сбегая по склону с другой стороны впадины. Фонарик начал мигать, и увидеть, с какой стороны исходит угроза, стало легче. Собаки приближались с обеих сторон. Мило снова залаял, но на этот раз не испугал их. Анна увидела, как Мари бежит через низинку с пистолетом в одной руке и фонариком в другой. Луч описал круг, упал на лицо женщины, осветив выражение триумфа и возбуждения. Позади Мари запрыгал еще один луч, наверное, Бруно. «Конец», — подумала Анна, чувствуя, как тело сдается. Мари бежала, наставив на нее пистолет. Свет фонарика отражался от висевших в воздухе дождевых капель, превращаясь в белые вспышки. «Фас!» — начала была Мари, и тут у нее под ногами в мокрой листве что-то сдвинулось. Один из волчьих капканов Матса с пугающим лязгом впился ей в ногу, и команда перешла в дикий крик. Мари по инерции двигалась вперед, цепь капкана черной змеей протянулась по листьям, она еще больше натянулась, когда Мари споткнулась, Наконец цепь дернула ее назад, и Мари с размаху упала. Руки все еще сжимали пистолет и фонарик, и Мари не смогла опереться на них. В последний миг, уже падая лицом в ковер из листьев, Мари поняла, что под ним. Глаза у нее расширились, крик перешел в опыль, но оборвался, когда второй капкан сомкнулся у нее на шее. Пистолет вылетел из рук Мари, Лежавший рядом фонарик освещал чудовищную сцену, которая разыгралась всего в нескольких метрах от Анны. Глаза у Мари были широко раскрыты, руки и ноги подергивались, а из остатков трахеи доносилось слабое бульканье. «Мари!» — отчаянно закричал Бруно и ринулся к жене. «Мари! Дорогая! Нет! Нет!» Он упал на колени и попытался развести стальные челюсти, но безуспешно. Листья окрасились кровью, смешанной с проливным дождем. Дождь слил на Бруна, который все звал жену по имени, пока ее движения не замерли. Тогда крик его перешел в горестный вой. Обе овчарки прихромали и сели по обе стороны безжизненного тела. Через несколько секунд они присоединились к вою Бруна. Сначала одна, потом другая. Анна осторожно подобралась к месту, где упал пистолет, подняла оружие, смахнула листья и нацелила его на Бруно. «Всё кончено», — сказала она.